Глава 12. Говорят, что Шанхай похож на безобразную дочку императора. Она не всегда была безобразной. Когда-то она была красива. Ею любовались, разглядывали линии её тела, в конце концов решив, что оно хорошо приспособлено к рождению детей. Но затем она изуродовала себя широкой-широкой ухмылкой. Она полоснула себя ножом по щеке, затем вонзила клинок в свою грудь и теперь беспокоится не о том, чтобы искать себе женихов, а только о том, чтобы вести разгульную жизнь, упиваясь неуязвимостью своего статуса наследницы, и годится она теперь лишь для получения барышей и перов, танцев и блуда. Пусть теперь он и безобразен, зато великолепен. Ночь всегда опускается на этот город с тихим хлопком. Когда загораются огни и слышится гудение вожделенного электричества, бегущего по похожим на чёрные жилы проводам, легко забыть, что ночью вообще-то должно быть темно. Вместо этого, ночь в Шанхае — это бурление, неон и мерцающий газовый свет, который подсвечивает треугольные флажки, трепещущие на ветру. Под гвалт и гомон из самого многолюдного кабаре города выходит танцовщица, вытряхивая ленты из волос. Она оставляет только одну, красную, знак своей принадлежности к Аллой Банди, надетую для того, чтобы ей никто не докучал, когда она будет идти домой». чтобы показать бандитам, слоняющимся в портовых переулках и ковыряющимся в зубах своими острыми ножами, что к ней не стоит приставать, что она на их стороне. Танцовщица дрожит по дороге домой, роняет свою длинную сигарету и давит её каблуком. Теперь её руки свободны, и она зябко обхватывает себя. Ей не по себе. За ней никто не идёт, впереди тоже никого нет. И всё же она уверена, что кто-то наблюдает за ней. Это не так уж и нелепо. Город не знает сам себя. Он не заметит паразитов, ползающих по его коже, пока не станет поздно. Это мешанина из разнородных частей, слепленных вместе и функционирующих сообща. Но если представить к его виску пистолет, он только рассмеётся вам в лицо, не сознавая опасности ваших действий. Шанхай всегда называли безобразной дочерью. Но годы идут, и теперь уже нельзя считать его единым целым. Этот город соединяет в себе западный идеализм и восточную рабочую силу. Он ненавидит свой раскол, но не может жить без него. И его многочисленные части пребывают в вечном конфликте. Наполовину он принадлежит алой банде, наполовину белым цветам. Половина до неприличия богата, другая – нищая. Наполовину он состоит из суши, наполовину – из вод реки, впадающей в Восточно-Китайское море. К востоку от него есть только вода. Быть может, именно поэтому сюда прибывают русские, эти толпы изгнанников, бежавших от большевистской революции и даже покинувших Россию до неё. Если вы решаете бежать, то почему бы не сбежать на край света? Вот что такое этот город. Вечеринка на краю света. Танцовщица остановилась. Она прислушивается к тишине, пытаясь понять, от чего у неё так натянуты нервы. Она напрягает слух и слышит, как из водосточной трубы капает вода. как болтают портовые рабочие, вышедшие на ночную смену. И понимает, за ней наблюдает не кто-то, а что-то. И оно всплывает на поверхность. Нечто с рогами на горбатой спине, блестящими словно кинжалы. Оно поднимает голову и моргает мутными серебряными глазами. Танцовщица спасается бегством. Охваченная паникой, она так спешит убраться подальше от ужасного зрелища, что спотыкается прямо перед кораблём, который разгружают. Руководящий разгрузкой белый цветок видит её. «Прошу прощения, вы заблудились?» — кричит он с палубы. Он ошибочно принял её неподвижность за растерянность. Спрыгнув с носа корабля, он направляется к ней и видит красную ленту в её волосах. Белый цветок останавливается как вкопанный, и дружелюбное выражение на его лице тотчас сменяется угрозой. Танцовщица вскидывает руки и, пытаясь разрядить ситуацию, кричит. «Извините, извините, я оказалась на вашей территории случайно!» Но он уже достал пистолет и целится в неё. «Чёртовы алые!» — бормочет он. «Вы думаете, что можете разгуливать где хотите, да?» Танцовщица неуклюже пытается достать собственное оружие. Маленький пистолетик, пристёгнутый ремнём к её бедру. «Погодите!» — кричит она. «Я вам не враг!» «Там в реке что-то есть! Оно плывёт сюда!» Слышится плеск. На её подколенную ямку падает капля и истекает по коже. Танцовщица опускает глаза и видит, что вода совершенно чёрная. Она бросается направо в переулок и прижимается к стене и сползает по ней вниз. Раздаются выстрелы. Это стреляет белый цветок, но теперь он уже не может увидеть её. Она отбежала от мола и дрожит всем телом. Затем нечто выскакивает из реки Хуанпу, и темноту разрывают вопли. Трудно сказать, что там происходит. Пока танцовщица шепчет молитвы, прижав колени к ко олбу, белый цветок и все остальные на борту корабля находятся в пределах досягаемости этого чего-то. Они пытаются убежать, сопротивляются, кричат, но паразиты обрушиваются на них, и спасения нет. Когда крики затихают, танцовщица, крадучись, выходит из переулка, ожидая увидеть нечто ужасное, и видит насекомых. Их тысячи, маленькие, мерзкие, они ползут по земле. Они сталкиваются друг с другом, налезают друг на друга, но все они ползут в одну сторону, в сторону воды. Впервые к виску города и впрямь приставлен пистолет. Потому что на реке Хуанпу поднимается вторая волна помешательства, которая начала своё шествие с семи мёртвых тел неподвижно лежащих на верхней палубе корабля.